Глава 1336. Праздничная охота. «Всё-таки появление в городе Девятого Лорда Обжорства соотносится с интересами нашего повелителя». А Джун Хэйдзи продолжил улыбаться Ван Бола. «Вот как. Раз ему так хочется, чтобы появился Девятый Лорд Обжорства, так почему не позволить какому-нибудь случайному адепту плоти поглотить толпу практиков? Даже если он и не будет совершенным, с такой подпиткой у него получится совершить прорыв». «Полагаю, существует причина, почему в городе до сих пор не появился девятый лорд обжорства?» Ван Баулы вопросительно приподнял бровь. «Поглощение, безусловно, приносит адептам огромную пользу, но всего есть предел. Если представить весь путь до лорда обжорства прямой в 100 метров, то после прохождения 99 преодолеть последний метр будет немыслимо трудно. Поэтому делать это надо в самый критический момент. В момент прорыва, благодаря полученной энергии, «Можно завершить сгущение кристалла пожирания». Вместо Джун Хэйдзи ответил другой адепт плоти, им оказался подошедший к ним старик. Улыбнувшись Ван Пуэлэ, он продолжил. «В противном случае мы бы сейчас не стояли здесь и не беседовали. Адепт плоти – живое воплощение силы. Но главное – не терять бдительность, чтобы не стать чьим-то обедом». Старик покачал головой и в чувствах вздохнул. Подняв глаза на Ван Пуэлэ, он внезапно сказал. Джон Хайдзе забыл про ещё одно исключение, когда разрешаются убийство между адептами. Охота Великого Пира. При упоминании охоты Джон Хайдзе поменялся в лице и резко повернул голову к старику. Этой традиции положили конец восемь лордов. Неужто они? Верно. до меня мне дошёл слушак, что охота планирует воскресить. Старик едва заметно кивнул. Пока Ван Болл слушал их, у него в глазах появился странный блеск. Люди неподалёку от них слегка побледнели. «Так называемая праздничная охота проводилась в городе каждый год», — объяснил старик. «По приказу владыки желания участники отправлялись в первый план, там они охотились на древних чудовищ и добывали ингредиенты. Этот мир поделён на три плана. На первом крепким сном спит бог, на втором живут люди, а на третьем дремлют древние и обитают древние чудища. В сравнении с пробудившимися древними те, кто ещё не проснулись на первом плане, зачастую не обладают каким-либо сознанием. Они походили на ходящих мертвецов, вдобавок там живут и плодятся загадочные монстры, несмотря на опасности первого плана, древние звери считались высококлассными ингредиентами. Даже знаменитые золотые щупальца были впервые обнаружены на первом плане. Владыка желаний поймал их и нашёл способ воссоздавать в неограниченных количествах. Другая опасность исходила от недружелюбно настроенных практиков города обжорства. В охоте не принимают участие лорды обжорства, поэтому сильнейшими участниками являются адепты плоти. В городе им запрещено убивать друг друга, но в нижнем плане про этот запрет быстро забывают. Во всей этой истории у лордов обжорства есть свои интересы. От количества добычи их адептов напрямую будет зависеть ширина их собственной власти, хаотичная природа охоты делает бессмысленными попытки посчитать соотношение получаемой выгоды и потерь, эти две величины явно не равны. Вероятно, охота приносит больше вреда, чем пользы. Поскольку лорды обжорства не любят терять силу и влияние, они выступили против проведения охоты. Спустя много лет по неизвестной причине они передумали, неожиданная смена ими позиции сильно встревожила многих адаптов плоти. Традицию решили возобновить, потому что у владыки желания появилось предчувствие о скором появлении в городе девятого лорда обжорства. Большинство верит, что им станет Шейн Лудао, а также в то, что охоту разрешили специально для него. Когда старик закончил, в голове Ван Буоло и остальных гостей прозвучал властный голос. В банкетный зал прибыл мужчина в длинном пурпурном халате, даже оставаясь спокойным, он выглядел крайне грозно. Внешне он был вылитой копией горы плоти Джоу Хо, по от него эманациям магического закона обжорства присутствующие сразу догадались, кто именно почтил их своим присутствием. «Приветствую, лорд обжорства!» старик Ещё два адепта плоти неподалёку поприватствовали его, остальные практики на банкете склонили головы. Ван Буэлэ накрыла ладони кулак, он с первого взгляда разглядел в прибывшем человеке-клона. Очевидно, истинная сущность Джоу Хо была слишком могущественной, чтобы лично явиться сюда, поэтому на празднество пришёл клон. Пусть это и был всего лишь клон, но он испускал могучее давление резонанс магического закона, правда, на Ван Буэлэ это не оказало никакого эффекта. «Я собрал вас всех на этом перу, чтобы сделать объявление!» Клон скользнул глазами по Ван Боуло и его собеседникам, а потом перевел взгляд на двух других подошедших адаптов плоти. «Праздничная охота начнётся через месяц. Я надеюсь, на первом плане вы все в первую очередь будете думать о своей безопасности. Что до тебя, мастер льдистый дух, остерегайся, Шэнь Лудао. Сегодня у центрального алтаря он избрал тебя одной из своих жертв». Джоу Хо внимательно посмотрел на Ван Буэлла. «Жертв?» Ван Буэлла улыбнулся, при этом у него ярко блеснули глаза. Словно прочитав его мысли, Джоу Хо лишь прищурился и больше не стал ничего говорить. Когда он расположился на почётном месте, пьер официально начался. Грациозные служанки и статные слуги разносили угощения и напитки, плотность ауры обжорства в банкетном зале росла. Даже в сравнении с тем, что недавно творилось на площади, Заполняющий особняк Джоу Хо Чёрный Ц выглядел ничуть не хуже. Желание в форме Чёрного Ц было невероятно плотным, однако практики в городе не решались подойти к особняку слишком близко. Потому что они не смогут себя контролировать, их тело будет заржено, после чего они мгновение око усохнут. Здесь могли находиться только практики, развившие магический закон до определённого уровня, и те, кто пришёл вместе с ними. Остальные полностью потеряют себя... Такой была сила этого магического закона. Першиство продлилось недолго. Вместе с окончанием праздника и наступлением Сумерик Хаос на улицах стал постепенно сходить на нет, к этому моменту подошёл к концу и банкет. Пока гости расходились, Ван Буэлэ нашёл управляющую вместе с ней поприщался с Джоу Хо, который всё ещё сидел за столом. «Хороший подарок. Он пришёлся по вкусу, лорду!» Ван Буэлэ в ответ улыбнулся. В качестве подарка он передавал лорду обжорства 40% духовно-ледяной воды своего ресторана. Джоухо смирил взглядом Ван Була. После пары секунд колебаний он предельно серьёзно сказал. «Твоё происхождение неважно. Даже если ты культивировал магический закон радости, это не имеет значения. В том случае, если у тебя нет врагов за пределами города обжорства, если ты сможешь стать девятым лордом обжорства, чьё появление почувствовал владыка...» «Тогда твои враги станут врагами города Обжорства, потому что ты будешь символизировать магический закон Обжорства!» На этом Джоу Хо замолчал, на лице Ван Буэлл не дрогнул ни один мускул. Накрыв ладонью кулак, он направился к выходу. На улице идущий рядом управляющая не заметила, как, несмотря на темень, у него блеснули глаза. На мгновение в них промелькнуло любопытство. «Девятый лорд Обжорства?»